Глава восьмая. Испытание должно было состояться завтра, то есть только один день отводился на подготовку. И девушкам предстояло потратить его как? Правильно, в компании возможных покупателей. Этой новостью с утра пораньше порадовала леди Дарья, собрав всех в общей гостиной, после чего с каждой девушкой отдельно побеседовала. И со мной в том числе. «Но как мы с ней еще вчера условились?» ведем себя так же, как вели раньше. Никто не должен догадаться, что мы в сговоре». «Итак, холерина. Леди Дарья пробежала глазами свиток, который держала в руках. «Сейчас посмотрим». Я краем глаза покосилась, нашивающуюся поблизости Эвейну, не спешащую гостиную вслед за остальными. Видимо, не терпится ей узнать, с кем мне предстоит сегодня время проводить». На тебя было много претендентов, но лорд Алистер им ясно дал понять, чтобы большинство из них о тебе и думать забыли. Так лорд Рионар распорядился, и, естественно, сегодня ты встретишься с ним. Но она чуть понизила голос. Тебе предстоит еще одна встреча и с другим лордом. Дайте угадаю. Неведомый Терих лыжи навострил. Я могу отказаться? Тут же спросила я. Для отказа должен быть крайне веский повод. Леди Дарья скептически на меня смотрела. Вот и есть у тебя такой. Хм, аллергия на мужчин? Усмехнувшись, она свернула свиток. Увы, Лерина, но это не считается. А как насчет завтрашнего испытания? Упорствовала я. Разве мы не должны готовиться к нему, а не под ручку с кавалерами разгуливать? Детали предстоящего завтра держат в строгом секрете. Но даже если бы и нет, Все равно вы бы подготовиться не смогли. Все, Лири, ступай к себе. Можешь пока отдохнуть. Лорд Рионар прибудет только вечером. Вечером? Облегченно выдохнула я. Опасалась ведь, что Рионар заявится на целый день, и тогда уж точно меня доконает. Или я его. В общем, в любом случае, это кончится либо смертоубийством, либо постелью. Только ни один, ни другой вариант меня совсем не прельщает. «А как ты хотела?» Леди Дарья расценила мою реакцию по-своему. «Он занятой человек, и то радуйся, что выкраивает на тебя время каждый день. Я бы еще больше радовалась, выкраивай он это время где-нибудь на расстоянии. Но боюсь, Реонара мне теперь терпеть до конца срока здесь». Да и, признаюсь честно, не давала мне покоя мысль о нашем уговоре. Ведь как было бы здорово победить, Несмотря на все его недостатки, я не сомневаюсь, слово он свое сдержит. И ведь завтрашнее испытание — замечательная возможность доказать, что девушке не пустое место. Это было бы просто идеальным. Ну а пока я собиралась потратить весь день на хранителя. В голове занозой засело предположение, что им вполне мог быть тот угрюмый старик. Не случайно же дракон засек след особой магии, а поблизости... В это время никого не было, кроме и этого электрика-привратника и леди Дарьи. Последняя отпадает, само собой. Несмотря на кучу всех прочих у нее тараканов, к и магии она точно отношения не имеет. Так что остается лишь найти того старика и как-то его проверить. Когда я вернулась в комнату, как раз там моя служанка Кемая заканчивала уборку. Ну, я и воспользовалась случаем, спросила... «А ты, случайно, не знаешь пожилого мужчину, что служит в обители превратником? «Волтара, конечно, знаю, госпожа. Угрюмый, вечно всем недовольный, злобный старик. Его до сих пор держат здесь лишь потому, что он, как никто другой, разбирается в световых кристаллах. И, благодаря ему, они и служат намного дольше, чем обычно. Надо же, а мне как раз надо кое-что об этих кристаллах узнать. Подскажи, пожалуйста». «Где я этого Валтара смогу найти?» Днем он обычно в сторожке, в саду, недалеко от ворот. Но, боюсь, вам самой туда придется идти, госпожа. Валтару позволено появляться в замке лишь с наступлением темноты. Чтобы лорда Алистера случайно не встретить и своим видом не раздражать. Так что вызвать привратника к вам не получится». «Ага. Лорд Алистер его, значит, терпеть не может. Но все равно держит здесь». чтобы на световых кристаллах экономить. Интересно, а глава обители вообще думает о чем то еще, кроме своей выгоды? Спасибо, Кимая. Может, и прогуляюсь по саду. Все непременно прогуляюсь, и совсем-совсем скоро. Но главное, без лишних свидетелей. рейна не зря сегодня так рьяно уши развешивала. Уж она-то не упустит возможности устроить какую-нибудь гадость». Напрасная трата времени. В этом старике совсем не чувствовалось магии. А вот дракон моего энтузиазма не разделял. Так может, в алтар отлично маскируется? Хранители же не случайно не смогли отыскать за все эти годы. Обязательно надо его проверить. Я дождалась, пока Кимай уйдет. Еще минут десять пробыла в комнате, чтобы уж наверняка. И только-только собралась выходить... как дверь моей спальни распахнулась без стука. Незнакомый молодой светловолосый мужчина в наглую вошел в комнату и тут же задвинул засов. Мое сердце с перепугу пропустило удар. А что, если это тот самый Терих заявился со своими мерзкими намерениями? И что тогда делать? Впрочем, ладно, не паникуем. Кованые ворота обители и то покрепче выглядели. И ничего, снесла в один миг. Вот только ворота при этом... И магии не обладали. А Терих, если я правильно поняла, в этом плане не намного тому же Рианару уступает. А для могущественного мага наверняка запросто защититься от выплеска моей силы. Но, во-первых, далеко не факт, что это именно Терих. А во-вторых, не станет же он среди бела дня на меня накидываться. Не станет ведь? Все эти мысли промелькнули в голове в один миг. Я постаралась не показать своего страха. Хмуро спросила, «Что вы здесь делаете?» Незнакомец ответил не сразу, окинув меня цепким взглядом и явно не без удовольствия осмотрел спальню. Да так неестественно медленно, словно запечатлевал каждый сантиметр пространства. И только после этого выдал, как ни в чем не бывало. «О, прошу прощения», — улыбнулся. «Очевидно, я просто ошибся дверью». И чтобы это понять... Надо было тут каждый угол просканировать. Но больше ничего не говоря, этот странный тип отпер засов и вышел в коридор. Я совершенно торопела, смотрела на закрывшуюся за ним дверь. Это что вообще такое сейчас было? Это точно неспроста. Остаточный след его магии еще ощутим. Маги? Это что же, он успел за эти несколько секунд что-то тут нашаманить? Ну что? Распознать не удается. Маг слишком высокого уровня. Но вряд ли он и вправду ошибся комнатой. Отлично. Вот просто слов цензурных нет. Наверняка это был Терих. И намагичил он тут какую-нибудь пакость, вроде портала, чтобы среди ночи порадовать меня своим появлением. Увы. Но и такое не исключено. Я могу разрушить эту его магию? пока ты не способна на целенаправленные проявления силы. Попытка разрушить здесь чужие чары только разрушит всю твою комнату. Ну, ничего, ничего. Есть у меня одно мощнейшее заклинание, которое точно сработает. Заклинание под названием Рионар. Он ведь все равно сегодня вечером появится. Вот и попрошу его мою спальню обезопасить. Раз он на каждом углу готов заявлять, что я его собственность, то пусть уж эту собственность и защищает. Ну а пока мой тиранистый спаситель не объявился, я поспешила к хранителю. Пусть совсем не вдохновляла перспектива общаться со злобным ворчаном, явно воспринимающим меня в штыки, но выхода не оставалось. Испытания, развивающие магию, — дело хорошее, но мне позарез необходимо, чтобы процесс шел быстрее. Банально, чтобы саму себя защитить. Боюсь, вариант... В любой непонятной ситуации жаловаться Рианару тоже чреват последствиями. Уж вряд ли бескорыстие числится среди добродетелей моего, так сказать, жениха. И рано или поздно за его помощь все равно придется расплачиваться. Так что уж лучше как-нибудь самой научиться как можно скорее. И хранитель оставался главной надеждой. Не считая небольшого парка, во внутреннем дворе замка, снаружи, обитель опоясывал парк куда более внушительный. Пока я искала здесь сторожку-привратника, засекла несколько прогуливающихся парочек. Покупатели общались с товаром. И чисто случайно заметила еще кое-кого. Леди Дарья о чем то переговаривала с Эвейной. Я была далеко, чтобы подслушать, и не могла приблизиться незаметно. Там живая изгородь обрывалась, и меня бы сразу обнаружили. Но вот так со стороны складывалось впечатление, что леди Дарья дает какие-то важные наставления Эвене, атакивает и задает уточняющие вопросы. И все бы ничего, но эти двое явно таились, чтобы их тет а -тет никто не застал. И вот почему у меня сразу такие мысли, что тут назревает какая-то пакость именно против меня? Нет, я не сомневалась, что леди Дарья была искренна вчера, но в то же время она, в свою очередь, могла сомневаться во мне. И потому придумать что-то, чтобы я уж точно приняла её сторону окончательно и бесповоротно. Только пока никаких догадок на этот счет не мелькнуло. Леди Дарья настолько искусная интриганка, что тут может быть вообще что угодно. Или просто моя паранойя уже настолько разыгралась, что я везде уже вижу угрозу для себя. Старушка-привратника нашлась в самом отдаленном краю парка. Даже странно, я-то думала, именно рядом с воротами надо искать. Низкий покосившийся домик сильно выбивался из общей атмосферы обители с ее помпезностью и роскошью. Но, к слову, и парк здесь был не таким ухоженным. Видимо, обычно сюда никто и не забредал. Я подошла к двери и так и замерла с занесённой для стука рукой. Как-то не продумала я заранее, что именно скажу. Не колотить же в дверь с громогласным «Хранитель, выходи!» «Выходи, подлый трус!» Да и с чего начать разговор? Я же не могу сразу признаться в своих силах. Мало ли, вдруг я ошиблась, и этот старик не имеет к драконам никакого отношения. Чудесно, просто чудесно. А еще и вдобавок умудрилась забыть, как его зовут. «Ладно, будем действовать по обстоятельствам». И только-только я собралась все таки постучать. Как дверь сама резко распахнулась наружу, я едва успела отскочить, а то бы точно получила по носу. Хозяин старушки стоял на пороге и смотрел так, будто это не я пришла, а все татаро-монгольское войско к нему заданию прискакало. Чего надо? Для полноты образа не хватало только в его руках нацеленного на меня дробовика. Но я постаралась все же быть вежливой и милой, хотя бы для начала. Простите за беспокойство, я просто хотела с вами побеседовать. А я не хочу ни с кем беседовать. Но вы же сами ко мне вышли, — с улыбкой возразила я. А что я, по-твоему, должен был дожидаться, пока ты в попытке открыть дверь еще и мою сторожку своей дурной магией снесешь, безголовая девчонка. Ворот тебе мало было. Все, иди давай отсюда. И тут же снова захлопнул дверь. «Хорошо, что это не хранитель. Иначе нам было бы стыдно. Я вот тоже не горю желанием, чтобы именно этот грубиян был хранителем. Но что-то мне подсказывает, это он и есть». Что ж, мило и вежливо не получилось. Но жить мне хочется куда больше, чем оставаться милой и вежливой. Я решительно потянула дверь на себя. Превратник, видимо, не ожидал от меня такой наглости, так что дверь даже и не запер. В Старушке оказалось настолько темно, что после дневного света я ничего разглядеть не могла. Почему-то лучи солнца сюда вообще не проникали, будто им мешала какая-то невидимая преграда. Я прямо с порога выпалила. «Слушайте, я понимаю, что категорически вам не нравлюсь, и уж поверьте, вы тоже не входите в число тех...» в чьем обществе я хотела бы находиться, но...» Появившийся из темноты старик смотрел на меня в упор колючим взглядом, перебил «Вот что ты ко мне прицепилась!» Я решила идти в банк «Я знаю, кто вы. Все-таки про драконью магию заикаться не стало. Вдруг все же я не угадала. Только что делать, если в ответ последует вполне логичное «И кто же я?» Но старик не оправдал моих ожиданий. Видимо, слишком я его уже достала, чтобы ходить вокруг да около. Ну, знаешь, и что, шантажировать меня вздумала. Я даже оторопела. Правда, не знаю, от чего больше. От того, что я все же угадала. Или от того, что он даже отрицать не попытался. Вот так сразу признал. Я... я надеялась на вашу помощь. Я ведь только ради вас в обители пришла. «Что-то не помню, чтобы я тебя сюда звал!» Буркнул он в ответ, по-прежнему наполовину скрытый царящей царящий в темнотой, и тут же раздраженно добавил. «И неужто ты думаешь, что я всю жизнь скрывался исключительно ради того, чтобы в итоге самого себя выдать ради какой-то невесть, откуда взявшейся навязчивой девицы? Но мы же с вами, по сути, в одной упряжке. Я не собиралась сдаваться так просто». «Вы последний хранитель драконьего знания. Я последняя обладательница их силы. Мы должны же быть заодно». Хранитель мученически закатил глаза, с расстановкой произнес: «А знаешь, что в этом всем ключевое слово? Последнее. Сколько людей, сколько драконов погибло из-за этой магии. И сила, и знание должны покинуть этот мир навсегда». чтобы больше никто не соблазнился ими обладать и только так и будет тебе сколько осталось от силы недели три как я посмотрю я может протяну еще года три четыре и все он развел руками на этом вся история драконов закончится а вам не кажется что это мягко говоря несправедливо я очень старалась говорить спокойно хотя внутренне уже закипало «Драконов и так люди истребили безжалостно. А теперь и вы последний хранитель. Даже не попытаетесь ничего сделать?» Он на миг посмотрел на меня с искренним изумлением. И вдруг расхохотался в голос. «Погоди, погоди. Так ты что же, рассчитывала, что я научу тебя управляться с драконьей магией? Так что ли?» «Не вижу в этом ничего смешного». «Это не смешно. Это полнейший абсурд». Ты хоть представляешь, сколь великие и могущественные маги пытались совладать с этой силой? Ни у одного не вышло. И ты всерьез рассчитываешь, что это вдруг получится у наглой пиголицы вроде тебя? Да ты до сих пор не почувствовал разрушающее действие драконьей магии лишь потому, что магическая связь с сильным магом пытается тебя уберечь. Но это лишь вопрос времени. «Уже со дня на день ты в полной мере ощутишь первые отголоски собственного угасания». Вздохнув, все же добавил не так уничижительно. «Пойми одну простую вещь. Чудо не произойдет. Даже возьмись я тебя обучать, и будь ты самым одарённым магом на свете. Нам бы просто не хватило времени. Это гонка на перегонки со смертью. Победитель известен заранее». Может, я и не самый одаренный маг на свете. Голос дрогнул. Все-таки я ведь все это время рассчитывал на хранителя, а тут вот так вот. Но я все же не совсем такая, как остальные. Я из другого мира. Дракони магии наполнила меня как пустой сосуд, и по словам дракона у меня все же есть шанс не погибнуть. Более того, кто-то нарочно спровоцировал, чтобы я в вашем мире оказалась. И уж вряд ли для того, чтобы я попросту тут загнулась от убивающей меня силы. Хранитель нахмурился, ответил не сразу, словно о чем то крепко задумался. Даже если и так, я ума не приложу. Кому это могло бы понадобиться? Может, тебя притащили сюда вовсе не из-за драконьей маги, а по каким-то иным причинам? Все равно, это сути не меняет, — Отчужденно добавил. Я тебя никому выдавать не стану. Ну, а ты смотри сама. Можешь в отместку хоть сейчас бежать докладывать, кто я на самом деле. Лично мне точно уже терять нечего. Я несу это бремя всю жизнь и не прочь наконец-то избавиться от этой ноши. Но я уж точно не виноват в том, что ты себе нафантазировала. Я не собираюсь давать ложных надежд. Могу посоветовать лишь одно. Постарайся провести последние свои дни. «Не бессмысленно. Магическая связь с другим магом еще хоть какое-то время будет смягчать твои угасание, Но это самое большее, на что ты можешь рассчитывать». Я не стала ничего отвечать. И смысла не было, и настолько тошно на душе стало, что предательски щипало в глазах. Я молча вышла из сторожки. Дверь тут же за мной захлопнулась. Солнечный свет слепил, и это казалось таким странным, Окружающий мир, как ни в чем не бывало, продолжал жить, хотя мне казалось, что он попросту рухнул в пропасть вместе с моими наивными надеждами. К сожалению, хранитель многое понимает лучше нас. Мы ведь сейчас не в вашем материальном мире. Поверь, мы и скорбим не меньше, чем ты. Гаснет твоя жизнь, навсегда исчезнем и мы. А я не могла этого признать. Просто не могла, и все. Может, просто привыкла уже надеяться на чудо. Но даже сейчас, после всех этих слов, одолевала не только отчаяние, но и решимость. Пусть Хранитель уже давно сдался, пусть и сами драконы сдались, но я сдаваться не намерена. И уж лучше погибнуть до последнего мгновения, все же борей за свою жизнь, чем смиренно сложить лапки и ждать неминуемой смерти. Может, исход и заранее предрешен, но не могу я без надежды. Уж лучше я сделаю вид, что хранителя так и не нашла. Просто буду придерживаться старого плана. Развивать магию изо всех сил, а там уж как повезет. Но я не вправе расклеиваться. Пусть сейчас и тошно да нельзя. В таком вот состоянии и застал меня Реонар. Реонар. Забавно, но весь день ловил себя на мысли, когда же, наконец, поедет в обитель. все таки вчерашний разговор в беседке не давал покоя. Хотя, может, дело было исключительно в несостоявшемся поцелуе. Пока все же непонятные эмоции в адрес Лерины списывал именно на физическое влечение. Да и разве могли быть какие-то иные причины? Закончить со всеми делами удалось лишь под вечер. Расчитывал еще сегодня выловить Риха, и доступно ему объяснить, чтобы к Лерине тот и близко не подходил. Но он как в воду канул. Впрочем, не исключено, что и был сейчас в обители. Незаметно установленная Рионаром еще вчера магическая защита в любом случае должна была Лерину уберечь от посягательств. Но все равно будет куда спокойнее, если другие мужчины даже подходить к ней не рискнут. После собрания в имперском совете навестил родителей. Состояние отца не менялось, но в сложившейся ситуации это было лучшим возможным вариантом. Главное, что хуже не становится. И уже вечером заехал к лучшему ювелиру в Тархеме. Все девушки без ума от драгоценностей. И то, что Лирини еще ничего не дарил, это, конечно, упущение. Понятно, что из-за всего этого хаоса с побегом невесты Ее упрямым противостоянием все идет не как обычно, но это ведь лишь временно. Так что пора уже переходить к привычным безотказным методам. Вот и получилось, что в обитель добрался уже с наступлением сумерек. Настроение было приподнятым, предвкушение встречи приятно будоражило, рождая в мыслях весьма соблазнительные образы. Все равно ведь ни на миг не сомневался, что рано или поздно. Лерина перестанет строить из себя не весь что, и наверняка это произойдет очень скоро. В замке ее не оказалось. Благо магическая связь усиливалась, так что удалось Лерину все же найти. В окружающем обитель парке, в чуть ли не самом дремучем его углу, Лерина сидела на поваленном дереве у небольшого пруда и кидала в воду маленькие камешки, причем так размеренно, словно отмеряла ими какое-то время. Первым делом хотелось, естественно, спросить, что она тут делает. И почему, когда все другие, нормальные девушки, радостно прихорашиваются ради встречи с возможными мужьями, она забирается в какие-то дебри, будто его и вовсе видеть не хочет. Но спрашивать это не стал. Догадывался, что в ответ услышит очередное пожелание, чтобы он держался подальше. Подойдя ближе, Реонар сел рядом. Уже было совсем темно, но над поверхностью пруда парили зеленоватые огоньки, и их свет причудливо отражался в глазах Лилины, словно зачаровывая ее. А она ведь никак не отреагировала, что уже не одна тут продолжала молча смотреть на воду. Рионер тоже молчал. Настроение катилось под откос, но он старался сдержать подступающее раздражение. Пусть он и ожидал совсем другого от новой встречи, но в то же время смутно чувствовал, что что-то с Лериной не то. Она сейчас такая не потому, что и вправду не желает его видеть. Дело в чем то совсем другом. И это тревожило не на шутку. Пусть насчет Териха он принял меры, но вдруг еще какая-то опасность ей грозит. Но Лерина из-за глупой гордыни даже не скажет ему об этом. И только-только хотел спросить напрямую, как вдруг она первая нарушила царящее молчание. По-прежнему на него не глядя, тихо произнесла: Реонар, скажи, у тебя бывали в жизни такие моменты, когда казалось, что выхода нет? Я, конечно, понимаю, ты сильный мужчина и могущественный маг. Ты богатый, обладаешь немалой властью, но вот хотя бы раз ты чувствовал себя абсолютно беспомощным, неспособным что-либо изменить. Реонар нахмурился. Могущество, власть и богатство еще не решает все. И даже магия, сколь бы сильной она ни была, не панацеет всех бед. В жизни бывают разные ситуации. А у тебя? Лерина все же подняла на него глаза. Вот у тебя так было? Чувствовала ведь, что она не просто так спрашивает, и слишком многое зависит от его ответа. Даже разум отошел на второй план. Эмоции побуждали говорить то, что он никому и не говорил раньше. У меня так сейчас. «Важный для меня человек умирает, и я никак не могу этому помешать. К сожалению, я не сильнее законов магии и не сильнее смерти. Странно, но даже досады на самого себя за излишнюю откровенность не накатила. Ситуацию с отцом он даже с Кемалем и матерью лишний раз не обсуждал. Слишком больная была тема. Все ведь прекрасно понимали, что ничего все равно не сделать». «И как ты с этим справляешься?» Голос Лерины дрогнул. «С чувством собственной беспомощности?» Рионар мрачно усмехнулся. «Мне остается лишь признать, что не все на свете от меня зависит. И как бы меня ни злило, что я не в силах что-то изменить, эта злость все равно не сделает лучше никому. И мне самому в том числе. Но почему ты спрашиваешь?» Лерина отвела взгляд, молчала. Может, просто собиралась с мыслями. А может, и не хотела ничего говорить. Но предположение так возникло само собой. Неужели ты так восприняла те мои слова? Лерина, когда я говорил, что у тебя нет других вариантов, ты станешь моей женой, я же не имел в виду ничего плохого. Тут речь не о твоей беспомощности и невозможности изменить ситуацию. Одно дело, когда обстоятельства ужасны, и ты ничего не можешь сделать. И совсем другое, когда все складывается исключительно самым лучшим для тебя образом. Твоя проблема не в беспомощности. Твоя проблема в том, что ты упрямо не желаешь осознать простую истину. Наш союз — это не наказание для тебя. Это подарок судьбы. Как ни странно, она ничего не ответила. Хотя не удивился бы очередной перепалке. И уж лучше бы снова возразила, чем так. Казалось, что Лерина попросту закрылась от него, отгородилась невидимой стеной. Но его это уж точно не устраивало. Но все же постарался обратить все в шутку. «Что с тобой сегодня? Не споришь, не пререкаешься, не посылаешь меня в дальние дали. Мне даже как-то не по себе», — усмехнулся. «Тебя случайно не подменили? А ты разве не давал приказа лорду Алистеру, чтобы мне характер поправили?» «Что?» На миг он даже обомлел. «Тебя вообще не должны даже пальцем тронуть!» «Алистер что, посмел пойти в обход моего приказа?» «Меня никто и не трогал», — спешно возразила Лерина. «Просто решила уточнить на всякий случай. Мало ли». Она встала с поваленного дерева, расправила складки платья, но снова старалась не встречаться взглядом. С неожиданной для нее нерешительностью вдруг попросила. «Рианнара, а ты не мог?» Голос дрогнул. «Ты не мог бы сегодня остаться со мной?» Даже ушам своим не поверил. «Нет, с ней точно что-то не то». Но Лерина тут же спешно добавила. «Ничего такого, о чем ты наверняка сейчас подумал. Просто сегодня ко мне в комнату наведался один тип, и, как мне показалось, что-то незаметно магически сотворил. Боюсь, что какой-нибудь отсроченный портал». и если вдруг и вправду объявится в моей спальне среди ночи, боюсь, одна я могу не справиться. Пусть установленная им магическая защита должна была сработать, но от одной мысли, что кто-либо может покуситься на его невесту, перед глазами темнело от ярости. Все же постарался оставаться внешне спокойным. «Пойдём, посмотрим, что там с твоей спальней. Если действительно есть отсроченный портал», запросто его уничтожит, Или даже не станет уничтожать, а дождется негодяя, чтобы самолично его по стене размазать. И пусть прекрасно понимал, что даже если на глазах у Лерины расправиться с угрозой, она все равно не кинется ему на шею. Но уже сам факт, что она попросила его о помощи, о многом говорил. Тем более это идеальная возможность побыть наедине. А там уж как в процессе сложится». И в идеале он рассчитывал очень на многое. Ирина, как ни странно, я была очень рада Рионару. Почему-то рядом с ним сложившаяся ситуация не казалась такой беспросветной. Быть может, так действовало. Ощущение, исходящей от него, мощи. Или, вправду, его магия меня поддерживала через нашу связь, не знаю. Но стоило ему появиться, как даже будто бы сил прибавилось. Пока мы шли через замок к парку, Я спросила, как бы между прочим, «А ты слышал когда-нибудь про драконью магию?» «Я очень надеялась, что вдруг от Рианара узнаю что-нибудь полезное. Он же не на пустом месте считается таким могущественным магом. Наверняка и знаний у него предостаточно, в том числе уникальных и редких. Мне бы сейчас пригодилась любая зацепка». Слышал, естественно. Он даже удивился моему вопросу. «А зачем тебе?» «Просто я в магии ведь совсем не разбираюсь». «А тут вдруг интересно стало?» Уклончиво ответила я. «Правда, что драконьи сильнее человеческой? Их сложно сравнивать». Он почему-то нахмурился, будто сама тема была ему неприятна. Это разные категории, понимаешь? Драконью многие считали сильнее людской, потому так рьяно в охоте за ней драконов истребляли. Но все это оказалось бессмысленно. Толку от мощной магии... если она же тебя и убивает. И пусть уже давно никто даже не пытается вобрать в себя эту силу, но все равно ее и просто так использовать очень опасно. Я даже замерла посреди парковой дорожки. Погоди, так что же, эту магию еще кто-то использует? Я думала, она вообще больше не существует. Почему же? Драконью магию запасли и сохранили в специальных кристаллах. Конечно, она не столь сильна, как изначально. Это лишь крохи силы, но все равно вполне применимые. Но их осталось совсем немного. К тому же нужно быть очень сильным магом, чтобы использовать заточенную в кристаллах мощь и при этом самому от нее не пострадать. То есть? У меня от волнения даже голос сам собой сбился на шёпот. В этих кристаллах магия управляема? Не в, так сказать, дикой форме. «Само собой». Рионархати хотя явно удивлял мой интерес, но, похоже, он уже просто привык к причудам собственной невесты, потому расспрашивать не стал. Зато дракон явно взволновался не меньше, чем я. «Раз нашу магию умудрились сохранить, да еще и в управляемой, пригодной для человека форме, то это твой шанс. Если удастся добыть такой кристалл, то ты могла бы извлечь из него силу и по ее образцу перестраивать свою. Тогда и развитие пошло бы гораздо быстрее. Точно удалось бы успеть до конца отведенного срока. Я тут же воспряла духом. Нет, определенно, даже от Рианара бывает польза. Вот только как мне теперь выпросить у него такой кристалл? Обмолвился же, что они редкие, наверняка и дорогие очень. Но ведь как-то девушки умудряются выпрашивать у своих кавалеров драгоценности и прочую роскошь. Но как? В знак якобы любви? Интересно, за сколько секунд Реонар меня раскусит, если я начну притворяться влюбленной? Мы хоть и продолжили путь сквозь парк к обители, все эти мгновения, что я лихорадочно размышляла, Реонар внимательно за мной наблюдал, ничего пока не говорил, так что даже не представляю, к каким выводам он пришел. Но зато я пришла к одному и не особо радостному. Попытка обмануть влюблённостью в любом случае провалится. Я не только не добьюсь цели, но и разозлю Реонара очередной ложью. Так что буду упирать на его расчётливость. Собравшись с духом, я как бы, между прочим, произнесла. «Помнишь, ты говорил о том, что нам как бы надо пытаться наладить отношения друг с другом?» Я бы не удивилась в ответ какому-нибудь насмешливому «Что это на тебя нашло? Неужто наконец-то поумнело?» Но Рианар не показал вообще каких-либо эмоций. Такое впечатление, что все это время сканировал меня. И под его пристальным взглядом очень тяжело было оставаться спокойной. Продолжала. «Я много размышляла над твоими словами. И пусть мое мнение не изменилось, я по-прежнему считаю...» Что ничего в этом хорошего нет, но я готова признать, что иного выхода для меня и не предвидится, потому, может, и вправду, пусть и вынужденно, но стоит прийти к какому-никакому мирному соглашению. Реонард даже скептически брови изогнул Да знал бы он, каких усилий мне стоило это сказать. Прямо через себя переступила, но ведь и вправду иных вариантов нет. Жить мне нравится все же больше. чем реонара лесом посылать вместе с его тираническими замашками что уж рад слышать прогресс на лицо но все же ответил без иронии хотя подтекст все равно чувствовался но любое соглашение подразумевает под собой некие условия ведь так вот что мне в нем нравится и не нравится одновременно чертовски зараза умный мне сейчас казалось что я прямо на краю пропасти ступаю Малейшая ошибка и неминуемое падение. Но мне нужен драконий кристалл, Арианар. Единственная возможность такой достать. Да, условия бы точно не помешали. Я все же отвела взгляд. Якобы смотреть на тропинку, чтобы в полумраке не споткнуться, мне актуальнее. У тебя... есть какие-нибудь? Думаю, все же логичнее начать тебе. И в зависимости от того, что потребуешь ты, Я выдвину ответные требования. Ты же так ратуешь за справедливость и честность. Вот именно так и будет справедливо. Ну да, ну да. Как будто его справедливость интересует. Наверняка просто хочет оставить последнее слово за собой, не оставив мне выхода. На самом деле условий у меня не так много. Вдогонку к нашему уговору я бы хотела, чтобы ты перестал меня тиранить от постоянных высказываний, что я твоя собственность, знаешь ли, коробит». «Тебе не нравится слышать факты?» Рионар непринужденно улыбнулся. «Я собрала все свое терпение, лишь бы только не сорваться. Даже если это и факты, то все равно не нравится. Хотя бы не произноси это вслух. В свою очередь, я... я... я постараюсь с тобой лишний раз не спорить. Становится все интереснее и интереснее. Похоже, его позабавили мои слова». «Ну ладно, допустим. Я готов не озвучивать то, что и так нам обоим понятно. Но мне недостаточно того, чтобы ты перестала мне противостоять. Я хочу большего». закаточную машинку в подарочной упаковке, едва не заскрипев зубами, я спросила. «И что же под этим большим ты подразумеваешь?» «Я думаю, ты прекрасно понимаешь, что именно я подразумеваю, Лерина». «Естественно, я ничего не сделаю против твоей воли. И речь сейчас не о том, чтобы ты отнеслась к этому со смиренной позиции жертвы, у которой нет иного выхода. Нет, мое условие таково. Ты не станешь заранее воспринимать меня в штыки. Не будешь противиться. Если я не смогу добиться твоей взаимности, если ты не почувствуешь влечение ко мне, то я признаю поражение и оставлю тебя в покое». «Серьезно?» отороелала я могу хоть сейчас магически в этом поклясться невозмутимо подтвердил он и в чем подвох нахмурилась я в том что я уверен в итоге колючая ты моя снисходительная улыбка коснулась его губ Ну так что же ты согласна на мои условия сказала бы я куда ему идти с его условием но пришлось молчать в конце концов я тоже в свою очередь не сомневаюсь что смогу остаться холодной к нему, пусть даже и не отталкивая. И раз так, то я ничем не рискую. Наверняка не так уж и сложно совсем не реагировать на его поцелуи, если очень постараться. Допустим, я соглашусь, но мне нужно какое-нибудь доказательство серьезности твоих намерений, какой-нибудь подарок. К примеру, я якобы задумалась. Да, к примеру, один из тех драконьих кристаллов, о которых ты упоминал. Реонар даже в лице изменился». «Исключено?» — отрезал тоном, не терпящим возражений. «Но я тут же возразила. Почему? Во-первых, это крайне опасно для тебя самой. А во-вторых, драконьих кристаллов ничтожно мало. И тратить их без особой на то надобности по меньшей мере расточительно и глупо. Такое впечатление, будто для него это был вопрос какой-то личной важности. потому он так категорично и отреагировал. Да только и для меня это было очень важно. Что ж, раз, по-твоему, сделать мне подарок это глупо и расточительным, то тогда ни о каком уговоре и речи не идет. Между прочим, я тебя сейчас проверяла, и ты эту проверку с треском провалил. Рионар смотрел на меня так, будто я уже в который раз ему своей логикой весь мозг сломала. Может, не стоит драматизировать на пустом месте? Его невозмутимость уже трещала по швам. Как и не стоит просить в подарок нечто такое, что запросто можно назвать орудием массового уничтожения. Нормальные девушки, между прочим, предпочитают драгоценности, коих у тебя, кстати, будет предостаточно. Я только сегодня заезжал к лучшему ювелиру в столице. «Вон тебе целая обитель нормальных девушек». Я указал ему на замок. «Можешь их...» «Хоть по макушку засыпать драгоценностями». Я ускорила шаг, чтобы отдалиться от Рионара, но он схватил меня за локоть. «Вот объясни, почему, как только я начинаю думать, что понимаю тебя, так ты тут же выкидываешь нечто эдакое, потому что на кону моя жизнь? Ну и у меня в обрез времени на то, чтобы спастись. Но я даже сказать тебе этого не могу. Ты все равно меня не поймёшь, Рионар. Так что давай закроем этот вопрос». Я попросила, ты мне отказал, и все на этом. Буду благодарна хотя бы за то, что мою комнату сейчас проверишь на возможные порталы». У него на скулах заиграли желваки. Такое впечатление, будто в мыслях он самого себя уговаривал не схватить меня сейчас за плечи в надежде вытряхнуть всю дурь из головы. «Если ты чего-то во мне не понимаешь, еще не значит, что этому нет какого-то логичного объяснения», — не удержалась я. «Мне порой кажется, что ты и логика просто несовместимы. А еще кажется, что ты упорно продолжаешь держать меня за идиотом». Он сжал пальцами мою руку чуть сильнее. «Думаешь, я не понял, что ты не просто так попросила именно драконий кристалл? При этом, как всегда, даже не собираясь мне объяснить своих мотивов. Что ж, настолько хочешь его получить? Пожалуйста!» И с недвусмысленной усмешкой уточнил. Только придётся сначала его хорошенько отработать. Наверное, раньше Реонар никогда в жизни не получал пощечин. Именно изумление, а не злость, было его реакцией в первый миг. Чем я и воспользовалась, вырвалась из его хватки. Боюсь, он бы тут же меня и прибил. Но внезапным спасением появилась леди Дария. Такое впечатление, что она чуть ли не за соседним деревом в темноте все это время караулила. «Лорд Рионар, добрый вечер, леди Лерина. Я вас уже обыскалась». «Зачем?» Схватив меня за руку, перебил Рионар таким тоном, что не оставалось сомнений. «У него, между прочим, на меня свои планы, и, боюсь, весьма кровожадные». Но леди Дарья не дрогнула, с невозмутимой улыбкой услужливо пояснила. «Так ведь завтра важные испытания?» «Детали, сами понимаете, мы заранее не разглашаем». Но всем девушкам необходимо сейчас пройти очень важную подготовку. И пока только леди Лерина не прошла, пропадала где-то. Посмотрела на меня с таким укором, будто все это и вправду искренне. И раз уж нашлась так поздно, то сейчас и затянется все часа на три. Похоже, у Рионара вступили в неравный бой лютое желание всю душу из меня вытряхнуть. И весьма рациональное понимание — что ему необходимо развитие моего потенциала. Мне оставалось лишь мысленно держать кулачки, лишь бы только более разумная часть его победила. Рионар все же разжал хватку, но при этом наградил меня таким взглядом, что захотелось просто самоуничтожиться на месте. До встречи, Лерина. Ох, как много всего обещалось за этими простыми с виду словами. И, боюсь, конструктивный диалог в этот перечень Перевоспитывание меня уже точно не входило. «Всего доброго, лорд Реонар!» Тут же, подхватив меня под локоть, леди Дарья спешно повела к парадному входу во дворец. И лишь когда мы уже оказались в холле, я досадливо спохватилась, что из-за всей этой ссоры угроза из моей комнаты никуда не денется. И почему умные мысли приходят с таким вот запозданием? И главное... почему, ну, никак не получается рядом с Рианаром себя контролировать? Такое впечатление, будто мы с ним два химических реагента, которые при малейшем приближении друг к другу сразу вступают в разрушительную реакцию. «Вот что ты творишь?» Вдобавок отчитывала меня леди Дарья. «Я хоть целиком и полностью на твоей стороне, но не стоит так откровенно показывать презрение к мужчинам. А ты таким своим неосмотрительным поведением...» Можешь довести до того, что Рианнар самолично тебе сознание поправит. И тогда весь наш план на смарку. Скажи еще спасибо, что я поблизости оказалась и вовремя вмешалась. Я постараюсь впредь вести себя осмотрительнее. хмуро ответила я. И сама же в свои слова не верила. Но не могу я на Рианнара реагировать спокойно. И похоже, у нас это с ним взаимно. Хотела добавить возможный портал в моей комнате, но тут как раз в холле появился вечерний караул, и леди Дарья быстренько со мной распрощалась. И что теперь делать? Кому обратиться за помощью? Сама же себе все испортила. «Не кори себя. Нет твоей вины в том, что ты чувствуешь к этому мужчине. Просто из-за всех сложившихся обстоятельств и тяжелого эмоционального давления на тебя, пока так проще. Проще не признавать своих чувств, маскировать другими эмоциями. Все лишь потому, что слишком тяжело тебе сейчас, и ты боишься себе признаться. Ведь это так все усложнит. Но есть и шанс, что именно от этих чувств к нему тебе и станет легче. Да, все люди как люди. А у меня дракон в качестве психоаналитика. В спальню я возвращаться не рискнула. Планировала пойти к Алире и у нее переночевать. И пусть я чувствовала себя очень неловко от того, что так ведь ей не сказала о смерти ее отца. Из-за этого даже лишний раз смотреть в глаза не хотелось. Но сейчас просто выбор не оставалось. Некуда больше идти. Но я даже добраться до ее комнаты не успела, как в пустом сумрачном коридоре прямо передо мной возник окутанный мерцанием незнакомец. Я тут же перепуганно отступила, но мужчина примирительно поднял руки, улыбнулся. «Ира, не пугайся, я не причиню тебе вреда». «Ира, откуда он знает мое настоящее имя?» Я говорила его только о Лире, а та бы вряд ли кому-то разболтала. Да и этого типа я уж точно видела впервые. Лет сорока, темные волосы уже с проседью, черты лица чуть заостренные, аристократические, но при этом никаких особых примет. И одет во все черное, словно стремясь так раствориться в ночи. А вы кто? Настороженно смотрел на него я. Доброжелатель. Я знаю, кто ты и откуда, знаю, зачем ты здесь. И я просто хочу помочь. У меня для тебя есть небольшой подарок. Он протянул вперед правую руку. Тут же на ладони возник багровый, полупрозрачный пульсирующий кристалл. «Я слышал, ты просила это у Рионара». Но он, естественно, отказал. «А ведь драконий кристалл тебе очень даже пригодится. причем уже завтра». Он что же, тоже подслушивал нас с Рионаром? «Ага, Леди Даре в одних кустах, и этот тип в других». «Кто вы такой?» с расстановкой повторила я, догадка возникла сама собой. И неужто это именно по вашей милости я в этом мире и оказалась? Он мимолетно улыбнулся. «Нравится мне твоя сообразительность, Ирина. Я понимаю, ты много чего себе надумала на мой счет Но, поверь, я поступаю только во благо». «В чьё? Ваше?» «Во благо невинно погибших», — очень серьезно возразил он. «Только ты сможешь вернуть драконов. Не без моей помощи, конечно. Сейчас у нас времени очень мало. Тебе лучше поспешить в свою комнату. Я лишь хотел передать кристалл и предупредить насчет завтрашнего дня. Испытание пойдет не по плану, и ты должна быть к этому готова. Без и магии тебе там попросту не выжить. Более того, Ира, времени у тебя меньше, чем ты думаешь». Ты ведь другой магической природы, потому и магия воздействует на тебя не так, как на местных. Нет у тебя в запасе месяца, как ты думала. Времени гораздо, гораздо меньше. Больше ничего не говоря, он точно так же, как и появился, моментально исчез. Драконий кристалл упал на ковер коридора, продолжая мерцать. «У нас даже предположений нет, кто этот человек». а я так вообще ничего уже не понимаю. Как-то не очень радует, что есть у меня такой доброжелатель. Если по вине этого самого доброжелателя я во все это и вляпалась. И как это он драконий кристалл достал так быстро? С того момента, как я просила об этом Реонара, прошло от силы минут двадцать, вряд ли больше. Я подошла к кристаллу, очень осторожно взяла его. Тут же, как волной, обдало накатившей силой, И собственная магия отозвалась в ответ. Неужели и вправду с помощью этого кристалла я смогу обучиться? В кристалле. Магия именно в управляемой для человека форме. И это и вправду наш шанс. Что ж, отлично. Особенно в свете того, что времени у меня меньше, чем я думаю. В свою спальню я кралась тайком. В любой момент, готовая все же умчаться без оглядки. Но едва я переступила порог темной комнаты, тут же ощутила смутно знакомую магию. Хм, неужели он всё-таки был здесь? Убрал чужие чары. Но я даже пристыдить саму себя за предвзятые отношение к Реонару не успела, как дракон тут же уточнил. Убрал чужие и создал свои. То есть теперь он в любой момент... может телепортироваться тебе в спальню в любое время дня и ночи. Но зато этого теперь никто другой сделать не сможет. Он все учел. Ты в безопасности. В безопасности? Серьёзно? Учитывая, что теперь-то точно Риана разлоблена на меня больше, чем когда-либо. Но ведь ты все же нужна ему. Убить тебя... Он точно не убьет. Это утешает. Спасибо, аж слов нет. Я прошла в комнату, присела на кровать, чувствовала себя полностью обессиленной. Что за безумный день? Но, похоже, завтра он будет еще безумнее».